Глава 23. Побег. Механизация значительно облегчила труд, и работа пошла быстрее. Обе машины шмыгали туда-сюда, развозя по подвалам фрукты. Яблоки и груши возили по одной штучке, а сливы сразу по пять. Благодаря механизации многие малышки освободились от работы, но вместо того, чтобы сидеть сложа руки, они устроили на улице две палатки. В одну палатку принесли газированной воды с сиропом, В другую наносили пирогов, всяких коржков, кренделей и конфет. Теперь каждый из работавших мог закусить или попить водички в свободную минутку. Пончик сейчас же принялся осаждать палатку с пирогами и конфетами, а сиропчик напал на газированную воду с сиропом. Обоих невозможно было так отогнать от палаток. Вдруг произошло неожиданное происшествие. Вдали послышались чьи-то пронзительные крики, и все работавшие увидели бегущего в конце улицы доктора Пилюлькина. За ним гнался весь обслуживающий персонал больницы во главе с медуницей. Пелюлькин был совсем почти голый, то есть на нем были только пенсные короткие трусики. Подбежав к дереву, он быстро вскарабкался по стволу вверх. Вы зачем убежали, больной? кричала медуница, подбегая к дереву. Я уже не больной, ответил Пелюлькин, стараясь забраться как можно выше. Как не больной? Мы вас еще не выписали говорила Медуница, задыхаясь от быстрого бега. «А я сам выписался!» усмехнулся и показал Медунице язык. «Ах, вы дерзкий! Все равно мы не отдадим вашу одежду!» «Не надо!» ответил Пелюлькин, посмеиваясь. «Вы простудитесь и заболеете?» «Хоть заболею, а к вам не вернусь!» «Стыдно!» воскликнула Медуница. «Вы сами докторы, а не уважаете медицину!» Она повернулась и, гордо подняв голову, удалилась. За ней поплелся весь обслуживающий персонал. Пилюлькин увидел, что опасность больше не угрожает, и слез с дерева. Малышки окружили его и с сочувствием спрашивали. «Вам холодно? Вы простудитесь. Хотите, мы принесем вам одежду?» «Тащите!» — согласился Пилюлькин. Ушенко сбегала домой и принесла зелененький сарафанчик-полосочку. «Что это?» — удивился Пилюлькин. «Я не хочу надевать серафанчик. Все будут принимать меня за малышку. «Ну и что ж тут такого? Разве плохо быть малышкой?» «Плохо». «Значит, по-вашему, мы плохие?» «Нет, вы хорошие», — замялся Пилюлькин. «Но малыши лучше». «Чем же они лучше, скажите, пожалуйста?» «Конечно, лучше. У нас есть гусля. Знаете, какой он музыкант. Вы не слышали, как он играет на флейте?» «Слышали». А у нас многие малышки играют на арфах. А у нас есть тюбик. Вы бы посмотрели, какие он рисует портреты. Мы видели. Но у вас один тюбик, а у нас каждая малышка может рисовать и даже вышивать разноцветными нитками. Вот вы бы смогли вышить такую красную белочку, как у меня на переднике? Спросила белочка. М -м, не смог бы, признался Пилюлькин. Вот видите, а у нас все смогут. Хотите белочку, хотите зайчика. Ну ладно. Махнул Пилюлькин рукой и принялся напяливать на себя сарафанчик. Надев его, он стал поднимать руки и задирать ноги, оглядывая себя с разных сторон. Увидев Пилюлькина в таком необычном наряде, Незнайка фыркнул. За ним засмеялись остальные малыши. «Как вам не стыдно?» — возмутилась кисонька. «Ничего смешного тут нет». Но смех не умолкал. Оглядевшись по сторонам и увидев вокруг только смеющаяся физиономии. Пелюлькин принялся стаскивать себя с Рафан. «Ну, зачем вы?» — уговаривали его малышки. «Не надо», — решительно заявил Пелюлькин. «Мне скоро принесут мою одежду». «Медуница не отдаст, она у нас строгая. В ответ на это Пелюлькин только таинственно улыбнулся. Когда Медуница и весь обслуживающий персонал вернулись в больницу, то сразу же обнаружили исчезновение ворчуна. Они бросились в кладовую И тут же была обнаружена пропажа двух комплектов одежды. В Кладовой осталась только одежда пульки. Таким образом, выяснился план побега, который был задуман Ворчуном и доктором Пилюлькиным. По этому плану доктор Пилюлькин должен был бежать в голом виде через окно. Злоумышленники рассчитывали, что весь персонал больницы бросится за ним в погоню, тогда Ворчун свободно проникнет в кладовую и похитит одежду как свою, так и Пилюлькина. План оправдался во всех деталях. Медуница еще долго разыскивала Ворчуна с похищенной одеждой, и пока шли поиски, Ворчун сидел, притаившись в зарослях лопуха. Хотя сидение в лопухах не такое уж веселое дело, но Ворчун был вне себя от радости, что вырвался на свободу. Он с наслаждением глядел на прозрачное синее небо, на свежую зеленую травку. На лице его даже появилась улыбка. Он дал сам себе клятву никогда в жизни не ворчать больше и быть довольным всем на свете, если только не попадет снова в больницу. Наконец Ворчун увидел, что Медуница скрылась в больнице. Тогда он потихоньку вылез из своей засады, разыскал Пилюлькина и отдал ему одежду. «Получай свою одежду, товарищ, по несчастью», сказал Ворчун, протягивая на узелок, который был у него в руках. Пилюлькин бросился обнимать своего приятеля. Они оба очень сдружились, пока находились в больнице. Пилюлькин быстро оделся. Растеряйка, Авоська, Винтик и другие малыши окружили Ворчуна и стали поздравлять его с благополучным возвращением из больницы. Все были удивлены его веселым видом. «Первый раз вижу, что ворчун улыбался», — сказал Пончик. Малышки тоже стояли вокруг и с любопытством разглядывали Ворчуна. «Как ваше имя?» — спросила его Пушинка. «Ворчун». «Вы шутите?» «Да провались я. Почему вы так думаете?» «У вас такое доброе приветливое лицо! Вам не подходит такое имя?» Ворчина рот разъехался чуть ли не душей. «Это я не подхожу к своему имени», — сострил он. «Хотите на дерево залезть?» — предложила ему кисонька. «Можно?» «А чего ж нельзя? Мы принесем вам пилу, будете работать вместе со всеми». «И мне тоже пилу», — попросил доктор Пилюлькин. Вы этого не заслужили, потому что презираете малышек. Но мы вас прощаем, сказала кисенька. Малышки принесли еще две пилы, и ворчон с Пелюлькиным тоже включились в работу. Ворчен говорил, что лазить по деревьям гораздо приятнее, чем сидеть в заперти у медунице. И притом гораздо полезнее, добавлял доктор Пилюлькин. Он считал, что вверху воздух гораздо чище и богаче кислородом, чем внизу. Поэтому ворчен и Пелюлькин работали на самой верхушке дерева.